Глава тринадцатая. Мы Когда мы с Асаной дружно приземлились, и, не удержавшись на ногах, сели на пол. Из-за спины нас поздравил по-английски тот же голос, что и на первом уровне. Конечно, с таким же идеальным произношением. Я покрутился на месте и, разумеется, видел перед собой добродушную улыбку Экеля. Он показал большой палец. Я ответил тем же. Асна до жестов не снизошла, но и капюшон не стал накидывать. На прекрасном лице фехтовальщицы расцвела яркая улыбка. Эггель кивнул, опустил руку и посмотрел куда-то вдаль. «Ваше парное выступление с клинками. Как всегда на высоте, но эту победу нам принес ленивый он. «Ага, без него погибло бы человек 10, не меньше», — согласился я. Асфна тоже кивнула. Рейд-отряд уже звился в кучу и шумно праздновал победу, но один невысокий игрок стоял в одиночестве, поотдаль от остальных. Мывший кузнец Несха крепко сжимал рукоять Чакрама, И завороженно глядел в потолок, где до сих пор летали искры спецэффекта гибели босса. Вдруг громкий возглас застыл меня вновь перевести взгляд на рейд. В самом центре толпы стояли линда Кибао, крепко пожимая друг другу руки. Синие и зеленые игроки окружили их и изо всех сил аплодировали. Я тоже не удержался и похлопал. «Надо же, как они хорошо умеют платить, пробормотал я. Их дружба кончится, как только начнется третий уровень!» — жена ответила Асуна. Я усмехнулся, встал. сына поблагодарил за закаленный клинок и вернул его в ножны. Затем подлал руку Асуне. Когда она поднялась, мы стукнулись кулаками. И я, наконец-то, окончательно почувствовал, что мы победили. И выжили. Что же, второй уровень все-таки против. У нас ушло 10 дней. И ноль шерф в с боссом. Первый уровень занял целый месяц. К тому же победа над боссом стоила нам рейд лизера Диавелия. Казалось бы, на этом фоне второй уровень обернулся небывалым успехом. Но, как я сам недавно осознал во время битвы, Мы оказались на волоске от вайпа. Неожиданно появившийся истинный босс уровней едва не прикончил Линда, Кибао, меня Асуно и нескольких других игроков. Эта битва преподала нам два урока. Первый. Нужно делать все без исключения квесты в последней деревне и окрестностях лабиринта, чтобы не упустить советы по прохождению босса. Второй. На всех следующих уровнях нужно заранее готовиться к тому, что боссы так или иначе изменились со времен беты. Правда, я и сам видел боссов лишь первых 10 уровней. Кто ждет нас на десятом и дальше, не знает вообще никто. Поэтому уже скоро нам потребуется не только собирать информацию с помощью квестов, но и устраивать разведывательные битвы. Однако разведка далеко не такое простое занятие, как может показаться. Почти все боссы появляются только после того, как игроки пройдут вглубь зала или уничтожат ключевой предмет. Из-за этого разведчикам далеко не всегда удается быстро выбежать наружу. Для таких битв потребуются скоростные игроки, которых уже немало. Эксперты в метательному оружию. Эти пока еще редкость. На следующих уровнях еще более важную роль предстоит сыграть не только информатором вроде Арго, но и Несхи с его чакрамом. Вспомнив о крыске, я еще раз окинул взглядом зал. Но Арго, видимо, уже успела спрятаться. Не помог даже навык обнаружения. Мысленно вздохнув, я подал Асу не знак, И мы вместе пошли к Несхе. Когда бывший кузнец увидел нас, у него словно гора с плеч упала. Так искренне он улыбнулся. Поздравляю с победой, Кирита, Асуна! Заявил он, кланяясь. Просто невероятно, как вы сразили его! Применив навыки мечника прямо в воздухе! М -м, понимаешь, мы. Я все-таки не смог сказать, что мы просто пытались забрать победу у Орланда. Замялся и почесал затылок. Вместо меня к Несхе обратился Асуна. Нет, по-настоящему невероятным было твое выступление. Ты только-только получил новое оружие и уже сумел совершенство освоить. Тяжело получиться, да? Нет-нет, совсем не тяжело. Ведь я я наконец-то смог стать тем, кем всегда мечтал. Спасибо вам. Спасибо от всего сердца. Теперь не больше!» Несха замолчал, еще раз поклонился, а затем мелько взглянул в центр зала. Я недолго, думая посмотрел в ту же сторону. В метрах двадцати от нас стояла плотная шаренга из пяти игроков. Орландо пожимала руку Линду, в Кебао, а остальные трое другим важным рейдером. Все пятеро по улыбались, словно настоящие герои. «Если бы я открыл...» Окно статистики битвы со Стериусом. на первом месте по набранным очкам. На атаку и защиту наверняка бы оказалась группа G, храбрецы легенд. То есть они, вне всякого сомнения, вырвались вперед и стали лучшими игроками среди рейдеров. Может, теперь они примкнут к рыцарям дракона Линда. Или к армике Бао. А может, создадут гильдию сами. Но в любом случае... Несха. Ты уверен, что не хочешь стать вместе с ними? Прошептал я герой сегодняшней битвы. Обойдусь. Бывший кузнец покачал головой. «У меня еще осталось одно незаконченное дело». «М? О чем ты?» Я снова посмотрел на Несху, а Асана нахмурилась, видимо, уже о чем-то догадавшись. Несха бил нас взглядом и еще раз поклонился. Пальцы левой руки погладили щекрам, будто на прощание. И бывший кузнец медленно пошел вперед. Лишь тогда я заметил, что от рейта отряда отделились три игрока, направляющиеся в нашу сторону». Сначала я подумал, что настал очередь Несхе принимать поздравления, но потом заметил суровое выражение на их лицах. Высокий игрок с полошом на поясе немного опережал двух своих товарищей. Я присмотрелся к нему получше и вспомнил. Шивата. Игрок в синем жилете отряда Линда, пять дней назад обратившийся к Несхе, чтобы заточить клинок. Рядом с ним шел еще один. В синей одежде. И один зеленый. Все трое выглядели одинаково хмуро. Они окинули взгляд на подошедшего к ним Несху, Первым заговорил Шиваты. «Ты вроде бы тут кузнец, который еще несколько дней назад держал лавку, сначала в урбусе, потом в таране». «Да». Несха кивнул. «Тогда почему ты теперь боец? И откуда у тебя такое редкое оружие? Оно ведь только с монстров падает. Разве кузнецы столько зарабатывают?» «Вот дерьмо». Судя по речи Шиваты, он уже начал подозревать Несху. Еще не разгадал секрет кузнеца. И уже догадывался, что его обманули. На самом деле, чекрам Нески хоть и редкий, но совсем недорогой. Ведь пользоваться им может только тот, кто взял непопулярный навык метательное оружие и дополнительный навык «Рыхбашный бой». Но эти слова уже не развели, по подозрении шиватые. Даже ликующие рейдеры, включая линды и балых притихли и молча наблюдали за происходящим. Большинство смотрели на Несху с подозрением, а Орланды и остальные храбрецы сильно нервничали. Это я видел даже со стороны. Но ни я, ни Асана не знали, как поступить. Да, я легко мог сказать. Этот Чикрам ему подарил я». Но правильно ли заставлять Шивата отступить? Правильно ли отметать его аргументы? Несх ведь действительно воспользовался быстрой сменой, чтобы подменить драгоценный крепкий палаш, Шивате, израсходован клинком. В тот раз Шивату сумел собрать волю в кулак и ушел, ни слова не сказав Несхе. Сейчас у него на поясе магазин и палаш, а он на две ступени слабее крепкого. «Разве у меня есть право мешать игроку, который целых пять дней изо всех сил пытался... «Хоть ты заточить плохонький меч, я сегодня все-таки сумел с его помощью выжить в тяжелейшей битве». Я стоял охваченный сомнениями, и НСХ опередил меня. Он положил чакрам на пол, встал на колени, опер руки в пол, и низко поклонился. «Я обманул вас, и Шевату, и вас двоих! Перед заточкой я подменял ваши клинки израсходованными!» В зале повисла тяжелая болезненная тишина. Напряжение в ней было больше, чем перед битвой с боссом. Аватары в с удивительной точностью повторяют внешность игроков из реального мира. Но вынужден признать, что выражения лиц у них довольно примитивные. Если точнее, они переигрывают все без исключения эмоции. Например, от любой печали персонаж быстро начинает плакать. Правда, со мной этого еще не случалось. От радости улыбается до ушей. От гнева багровеет. Даже вены на висках проступают. Поэтому мне остается только похвалить самобладание Шиваты. Даже услышав признание Несхи, он лишь наморщил лоб. Еще две жертвы афериста, стоявшие по бокам от Шиваты, чуть не взорвались от ярости, но тоже пока сдерживались. Все еще не зная, что думать, я посмотрел на Асуну. Она тоже пыталась подавлять эмоции, но все-таки немного побледнела. Думаю, это случилось и со мной. Тишину нарушил хриплый голос Шиваты. «Украденное оружие у тебя?» Неска покачал голову, не убирая рук от пола. «Нет, я уже продал его». Послышался тихий голос. Шваты на миг зажмурился, но и только. Скорее всего, он чувствовал, что ответ будет именно таким. Ясно. Бросил Шивато немного подумал и продолжил. Значит, ты можешь расплатиться деньгами? На этот раз Несха ответил не сразу. Мы с Асуна задержали дыхание, глядя на спину Шивати. Настоящих. Слева от Рейда храбрецов. Их лица каменили от напряжения прямо на наших глазах. Если ставить вопрос именно о том, может ли он возместить ущерб, то в принципе да. Несха храбрецы легенд обманывали людей всего 10 дней. За это время рыночная цена предметов почти не изменилась. В теории они могут продать свои обновки, получить обратно те же самые деньги и расплатиться с пострадавшими. Но есть одна сложность. Грязными деньгами пользовался не Несха, а остальные храбрецы. Заработанные колы превратили сверкающую броню на их телах. Если они хотят расплатиться, им придется продать почти все свое обмандирование. Расстанутся они с источником своей силы, который выдохнул смысл в их жизнь и помог одолеть босса. На что вообще рассчитывал Несхо, когда во всем признался? Как он собирался выкручиваться? Забыв дышать, я молча смотрел. Как кузнец отвечает, прижавшись лбом к полу. Нет, я не могу с вами расплатиться. Все до последнего кола я пропил и проел в ресторанах и гостиницах. Мы с Асаной дружно ахнули. Несхо не собирался выкручиваться. Он задумал взвалить всю вину на себя, превратившись в мишень для гнева и шиваты. И всего остального рейд отряда Он выставил себя злодеем, чтобы защитить своих товарищей. Настоящих преступников. И вот тогда у крупного рейдера в синем, стоявшего справа от Шивате, лопнуло терпение. Ты! Ты! Ты! Он поднял воздух, кулаки и затопал. Ты хоть понимаешь, как мы страдали, потеряв мечи? Знаешь, сколько мы над ними работали? А ты продал их, пропил деньги, спустил в гостиницах, купил на сдачу редкое оружие и ворвался посреди битвы с боссом? Героя себя строишь! Затем сорвался рейдер из отряда Кибал, стоявший по другую сторону от Шиваты. Я, как потерял меч, тоже подумал, что не видать мне больше передовой. Хорошо, хоть друзья собрали денег и материалы для заточки. Ты предал не только меня, но и их, и всех рейдеров! Их крики сработали не хуже искр в пороховой бочке. Молча следившие за разговором рейдера, будто взорвались. Предатель! Ты хоть знаешь? Ты хоть понимаешь, что натворил? Это из-за тебя мы так долго возились! «Твои извинения уже не помогут!» Дюжины криков соединились в гул, сотрясающий воздух арены. Они брошились на спину Несхи таким грузом, что он съежился. Когда во время одного из совещаний на предыдущем уровне некоторые игроки принялись огульно обвинять бета-тестеров, вмешался Игель и хладнокровно разрядил обстановку. Но сейчас даже он не мог ничего сказать. Он стоял вместе со своими друзьями, вдали от отряда, и молчал с мрачным видом. Орланды и остальные храбрецы тоже хранили молчание. Вернее, я о чем-то шептались, как мне показалось. Но я не слышал их разговора сквозь бурю возмущенных воплей. И да, я тоже стоял ничего не делал. Но мне приходили волшебные слова, которые могли бы все исправить. Суровая правда состояла в том, что Шват и некоторые другие игроки потеряли любимое оружие. Поэтому теперь Несхо тоже должен расстаться с чем-то ценным. Либо с колами, либо... Внезапно в голове ожили недавние слова Несхи. «Нет-нет, совсем не тяжело». ведь я наконец-то смог стать тем, кем всегда мечтал. Спасибо вам! Спасибо от всего сердца! Теперь мне больше...» В тот раз он не договорил фразу, но теперь ее окончание каким-то образом само всплыло в голове. «Теперь мне больше не о чем жалеть». «Несха, неужели ты...» Прошептал я. И именно тогда один из двух людей, способных утихомирить разбушевавшуюся толпу, шагнул вперед и поднял правую руку. Синие волосы, синий плащ, серебристые сабли на поясе, «Линд, лейдер нашего рейда!» Троица во главе с отступил отступила в сторону, уступая ему место. Яростные вопли, наконец-то, пошли на убыль. Тишина, конечно же, не воцарилась, но теперь мы хотя бы слышали ровный голос Линда. «Для начала, назови свое имя!» Только тогда я вспомнил, что Несха с точки зрения системы так и не вступил в рейд-отряд. Как и Арга, но она просто поделилась информацией и удрала. Несхе, по-хорошему, следовало бы присоединиться. Ведь он сделал на себя важнейшую роль прерывателя вражеских атак. Да и одно свободное место у нас как раз оставалось. В группе G. Среди храбрецов. Меня немного задело, что Орланд, друживший с Несхо еще до запуска САО, не пригласил товарища в группу. Но сейчас это уже было неважно. Главный вопрос заключался в том, что задумал Линд. Несха. Не отрывая головы от пола, Линд пару раз кивнул. Его красивое лицо выглядело даже более напряженным, чем во время битвы с боссом. Хм, ясно. Он заговорил на Тунниша. Нысха, твой курсор до сих пор зеленый. И от этого твое преступление еще тяжелее. Если бы ты нарушил законы системы и стал оранжевым, то смог бы очистить это через квест на восстановление кармы. Но сейчас твои грехи не смут никакой квест. И если ты утверждаешь, что не можешь вернуть деньги, то тебя ждет иная расплата. Не может быть. Естественно, зубы вгляделся в лицо Линда. Его тонкие губы поджались, приоткрылись и... «Ты похитила ушиватые остальных не только мечи. Часами и сутками не работали на своем оружии. Но ты украл у них это время, поэтому...» Уже тогда я выдохнул опуская плечи. Я понял, что наказание, которое заготовила Линд, заведется к помощи Прохождение игры и регулярным выплатам пострадавшим. Не сомневаюсь, Диавель на его месте поступил бы точно так же. Вот только Линд так и не успел договорить. Откуда-то с раздался пронзительный голос. «Нет, он украл не только время!» Из рядов бойцов вдруг выбежал худощавый игрок в зеленой одежде. Он воскликнул, обращаясь ко всему залу. Я все знаю! Он обокрал и многих других игроков. Один из них потом пошел на охоту с дешевым магазином мечом. Его прикончил моб, который раньше был ему по зубам. На арену вновь опустилась тишина. Спустя несколько секунд послышался хриплый шепот, парня в синем, стоящего рядом с Шиватой. Если кто-то умер, то он уже не аферист, а п-п-п. Слово, которое не смог выговорить, озвучил худощавый игрок с зеленым, показывая на Неску пальца. Да, он убийца! ПКшник! Никогда еще термин ПКшник не произносился при мне во всеуслышание в стенах летающей крепости. Это один из самых известных терминов в геймерской среде. Но означает он не пеналти-кик и даже не психокинезис. ПК-шник расшифровывается как плеер-киллер. или kill. Другими словами, оно может описывать как убийство игрока другим игроком, так и самого убийцу. В современных MMORPG ПГПК, как правило, запрещен. Но САО — редкое исключение. Да, внутри городов игроков надежно оберегает безопасная зона, но стоит выйти наружу, как защита свыше исчезает. На в подземельх игроку остается полагаться на экипировку, навыки и помощь верных друзей. Во время месячного бета-тестирования тысячи игроков рвалась вверх, иногда рука об руку, а иногда и на перегонке. Споры на передовой перерастали в конфликты, которые нередко решались поединками мечников. Однако смерть на дуэли, на которую, согласно оба игрока, нельзя назвать ПК. Нет. Плеер-киллер — это тот, кто внезапно набрасывается на других игроков в пустошах и подземельях. наслаждается убийством и охотно отбирают у мертвецов деньги и ценности. За время бета сам несколько раз попадал в засаду ПК. Но после официального запуска плеер Killer'а мне не встречались. Правда, в ночь первого дня другой бывший тестер, с которым мы ходили в группе, чуть не убил меня с помощью толпы монстров. Но он пошел на этот шаг не ради развлечения. Он пытался отобрать у меня квестовый предмет, который помог бы ему выжить. А уж сейчас, когда сумбур первых дней уже улегся, среди игроков тем более не должны появляться ПК, которые убивают других за обороте. Нынешний САУ «Смертельная игра». И пока в ней – самое настоящее убийство. Обычные убийцы игроков всегда могут сказать, что просто отыгрывают роль. Но в САУ это оправдание не годится. И что самое главное, даже потенциальный убийца должен понимать, что охота на тех, кому хватает смелости погибать в безопасную зону, только отдалит день окончания игры и нашего освобождения из -за инкрада. Когда мы, собственно, встретились в Урбусте и отправились охотиться на ОС, я пошутил, что с мешком на голове меня могут принять за плеер-киллера. Шутить на эту тему я мог исключительно потому, что верил. В Энкраде ПКшников нет и быть не может. И подумать не мог, что скоро уже услышу эту зловещую аббревиатуру. Худощавый игрок зеленым продолжал тыкать пальцем Несхо и кричать. «Бесил бомб, сколько хочешь! Непок... Бесил бомб, сколько хочешь! Но пока тебе не простят! Никакие извинения, никакие деньги не воскресят мертвецов! Как? Как ты собираешься искупить вину? Отвечай!» Скрипучий голос, похоже, на скрежет. Ножа по металлу. Потревожил моя память. Где я его уже слышал? Подумал я краем парализованного паникой сознания. Ответ нашелся быстро. Десять дней назад, сразу после победы над боссом первого уровня, именно этот парень с кинжалами закричал, тыка в меня пальцем. Я все знаю, он бывший бета-тестер. Даже сейчас вот звуки того крика до сих пор стояли в ушах. В тот раз не удалось утихомирить его, за ночь его бросив. Не путайте меня с жалкими тестерами. Но сейчас это уловка не сработает. Под градом обвинений со стороны парня с кинжалами Несха крепко сжал кулаки и ответил чуть дрожащим голосом. «Я приму любой приговор». Снова царилась тишина. Похоже, все без исключения игроки ощутили, почему Несха выбрал именно слово «приговор». Обстановка накалилась до предела. Незримая шкала рассеянной в воздухе энергии явно переполнилась. Все ждали, пока кто-нибудь скажет роковые слова. «Сейчас или никогда?» — подгонял я себя. Я так и не придумал, как буду выкручиваться, но решил крикнуть «Хотя бы подождите!». Однако я опоздал на полсекунды, и с толпы рейдеров, нависших над Несхой, раздался голос. «Значит, расплатись!» Короткая, по своей сути, бессмысленная фраза сыграла роль иголки. протыкающий надутый шарик. Мика комнату наполнила какофоник криков игроков. «Да, расплатись. Извиняться будешь перед мертвецами! С ПКшником по ПКшному!» Напряжение все нарастало наконец, превысило порог. «Заплати жизнь, обманчик. Только смерть искупит твою вину, чертов плеер-киллер! Убить гада! Прикончить жулика!» Игроки кричали на перебой. но я видела в их лицах не только неность к аферисту, Похоже, они выпрескивали еще и всю ярость по отношению к Сворд Арт Онлайн. Вот уже 38-й день мы заперты внутри летающей крепости. На нашем пути еще 98 уровней. Отчаяние вызвало в игроках такое скопление эмоций, что теперь они рвались наружу, найдя очевидно простую цель — обманщик и убийцу. Похоже, здесь уже не помогут ни Линд, ни Бао, Мне самому после признания Нески оставалось лишь молча смотреть, чем все закончится. Мой облуждающий взгляд остановился на пятерых храбрецах, стоящих слева от отряда. Разумеется, они ничего не кричали, но молчаливые взгляды были опущены к полу. Они устремлены на Несхо. «Орландо, неужели ты не понимал, что все закончится именно так?» Мысленно спросил я. Но паладин не ответил. Да и мог ли он ответить? Это ведь не он придумал обманывать людей, а человек в черном пончо, научивший подменять оружие. Но если щедрый незнакомец подарил его компанию схему обмана, то почему не предупредила об опасности, которую он несет? Стоп. Что если это и есть плата, которая нужна мужчине в черном пончо? Что если он хочет, чтобы рейдеры вот так требовали казни Несхе? Тогда он, выходит, не помогает храбрецам легенд. Наоборот, он пытается настроить тех игроков против афериста Несхе, чтобы его убили. Казнь игрока станет прецедентом, ударом по психологическому барьеру, который не дает игрока превратиться в убийц. Если я прав, то настоящий ПК как раз игрок в черном пончо. Причем не пачкает свои руки, а завлекает на свою сторону других игроков. Нельзя допустить, чтобы у него получилось. Этот зал не должен стать местом гибели Несхи. Это я посоветовал ему сменить профессию. Я предложил искупить вину за обман помощью в смертельной игры. Я обязан остановить казнь, чего бы мне это ни стоило. Изобственно, среди нескончаемого потока ругательств, послышалось Движение. Но это был не Линд, не Кебау и даже не Несха. С места сдвинулись храбрецы легенд. Лязгая тяжелыми доспехами, они медленно пересекали зал, приближаясь к Несхе. Наполовину опущенный забрал не давало разглядеть лицо Орланда. Остальные четверо смотрели в пол и брели молча. Линд, парень с кинжалами и троицей во главе шиватый, стояли перед Несхой полукругом, но по приближению храбрецов ощутили окутывающую тех мощную энергетику и расступились. Наконец, тяжелый лязг бронированных ботинок прекратился. Несхи должен был понимать, что перед ним остановились старые друзья. Но не поднял головы. Он опирался кулаками в пол и продолжал прижимать лоб камня. А Орландо встал напротив Несхи. И лежащего перед ним чакрама. Правая рука паладина потянулась к левому боку. Асуна тихонько ахнула. Бронированная рукавица взялась за рукоять. И одним движением обнажила клинок. Орландо пользовался тем же закаленным мечом, что и я. Уровень заточки у нас примерно равный. Если ударить таким клинком по спине беззащитного, одетого в легкие доспехи Несхе, он сразу потеряет четверть. Или даже треть здоровья. Орландо!» Хрипло проговорил я имя Паладина, еще несколько минут назад помогавшего нам убивать босса. «Не спорю. Ты провел с Несхой намного больше времени, чем я. Но я не стану молча смотреть, как ты его убиваешь. И мне плевать, как на меня потом будут смотреть!» Я перенес весь тело на правую ногу. Готовясь метнуться вперед, одновременно с тем, как Орланд занесет меч. Краем глаза я заметил, что и меняет стойку. «Стой на месте, Асуна!» Прошептал я. «Нет». Без помедления бросила она в ответ. «Ты понимаешь, что мы больше никогда не попадем в рейд, если сейчас мешаемся. В худшем случае, нас будут считать преступниками». «Все равно нет. Еще во время нашей первой встречи я сказала, что покинул стартовый город, чтобы остаться сама собой». Но мне не осталось ни времени, ни аргументов. Я вздохнул. Коротко ухмыльнулся и кивнул. Я и не заметил, как наполнявшие арену крики исчезли, словно их никогда и не было. И игроки ошеломленно, не дыша, смотрели, ожидая подступающего момента истины. Я так сильно среточился, что расслышал шепот Орланда, несмотря на разделявшее нас расстояние. «Прости, прости нас, Незо!» С этими словами паладин уложил меч рядом с экрамом. Через несколько секунд он встал справа от Несхи. и тоже упал на колени. Затем снял бацинет, положил рядом с собой и уперся в полу руками. Мяульф, Кухулин, Гильгамаш и Инкидо последовали его примеру. Все они сложили оружие и шлемы на пол и встали на колени в один ряд с обеих сторон от Несхе. В повисшей тишине пятеро, нет, шестеро храбрецов преклонили головы на глазах изумленного рейд-отряда. Наконец, зале раздался немного дрожащий, но отчетливый голос Орландо. Незо, то есть Неска, наш друг. Это мы заставляли его обманывать игроков.